Шопингом вас, дорогие товарищи! Вторая половина декабря для нас, православных, не особенно приятное время года. С середины месяца безграмотные журналисты и дикторы телевидения начинают упоминать о приближающемся католическом Рождестве, каковое выражение в наши дни смысла не имеет. По той причине, что в декабре великий этот праздник – отмечают не только римские католики, но и протестанты, а также почти все церкви, именующие себя православными. Люди, несколько более искушенные, задают нам вопрос. Почему на Западе Рождество отмечают 25 декабря, а вы 7 января? Им говорится, и они, и мы празднуем 25 декабря, но тут календари разные. У нас юлианский старый стиль, а в них григорианский новый стиль. И в ответ слышим, пора российским православным идти в ногу со временем, принять новый стиль, дабы все христиане вместе встречали Рождество. Григорианский календарь мы принять не можем из-за канонических препятствий, но о них здесь тоже рассуждать не стоит». Есть еще одна весомая причина, которая не дает истинно православным переходить на новый стиль. Предновогодняя суета, чтобы не сказать вакханалия, воспринимается нами как поношение Рождества Христова. Среди бесчисленных варваризмов, что проникли в наш язык в последнее время, одним из самых мерзких по своему звучанию является шоппинг. Но именно этим словом стоит именовать то, что происходит в эти дни во всех так называемых цивилизованных странах — распродажи, скидки, подарки. Полагаю, было бы уместно заменить Санта-Клауса на Гермеса, Меркурия, который в античности считался покровителем торговли и прибыли. А в России бывшие совдепии обходятся без Санта-Клауса. У наших свой бородач. Дед Мороз – персонаж фольклорный, читай, языческий. За годы большевизма, когда даже слово «рождество» было под строжайшим запретом. Наряженная елка в оригинале «Крисмус-три» – этот самый Дед Мороз – сделались атрибутами торжеств новогодних. Я не случайно упомянул о язычестве. Древние римляне верили, что разгул и кутежи при встрече новолетия дают некоторую гарантию благополучного и веселого при всего наступающего года. И христианская церковь с древнейших времен была принуждена бороться с этим суеверием. Вот что говорил в своей проповеди на Новый год один из величайших святых Иоанн Златоустый, IV век. Дьявольское гуляние, продолжающееся сегодня во всю ночь, смех, злословие, ночные пляски и смешное шутовство взяли наш город в плен. Более всего огорчают меня игры, происходящие сегодня в гостиницах, исполненные невоздержание и великого нечестия. Нечести, потому что занимающиеся ими, Наблюдают дни, гадают и думают, что если первый день этого месяца они проведут в удовольствии и силе, то и весь год будут проводить так же, а не в издержании, потому что на рассвете женщины и мужчины, наполнив стаканы и чаши вином, напиваются без всякой меры. В России языческие обычаи встречать Новый год утвердился со времен Петра Первого. И опять, как в древние времена, церкви приходилось с этим бороться. Добавь отвлечь людей от пишестенных столов, в XIX веке во многих храмах ровно в полночь под 1 января начиналось богослужение, предваряемое призывным колокольным звоном. И еще одно важное обстоятельство. Старая Россия жила по юлианскому календарю и Новый год наступал на святках, то есть в праздничные дни, которые следует за Рождеством Христовым. А теперь новогодние объяснования попадает на последние, наиболее строгие дни рождественского поста. И все же мы, те, кто пользуется освященным тысячелетней традицией юлианским календарем, унынию не предаемся. 7 января, По новому стилю, когда настанет наш черед праздновать пришествие на землю Господа Иисуса Христа, всемирный шопинг будет завершён И новые язычники, утомленные и присыщенные своим невоздержанием и нечестием, не помешают нам насладиться пиром веры. Ну, а пока шопинг в разгаре.